Международная экспортная компания «Рамлила». Это уже был очень продуктивный день, но Чопра еще не закончил. Его бодрило старое привычное чувство, ощущение, что он по-настоящему работает над делом. Чувство, которое он всегда испытывал, когда непроглядная темнота преступления отступала, и вся ситуация начинала постепенно проясняться. Чопров всегда старался сохранять логику, не захламлять разум ничем посторонним. В чистом, рационально устроенном пространстве чертогов разума он, бывало, раскладывал фрагменты расследования и постепенно начинал собирать их вместе, как детали пазла. Он безошибочно определял, где в головоломке оставались пустые места, а где отдельные части собирались в единую картину истины. Чопра был так взволнован прогрессом в деле Ачлекара, что решил не возвращаться домой на обед. Он знал, что Поппи будет недовольна. Она планировала приготовить ему особенное карри-макхани из курицы и бунди-райта, тающие во рту нутовые клетки в йогурте, которые ей всегда потрясающе удавались, но с едой придется подождать. Рикша высадил Чопру, Прямо перед офисом международной экспортной компании Рамлила. Он увидел красивое здание, облицованное импортным белым мрамором. Аренда здесь должна быть дорогая. В вестибюле мрамора было еще больше, а два охранника явно скучали. Рамлила занимала четыре верхних этажа десятиэтажного здания. Чопра поднялся на лифте в приемную на десятом этаже. За черной гранитной стойкой хорошенькая молодая женщина с длинными накрашенными ногтями и густо нанесенной помадой лениво стучала по клавиатуре она подняла глаза заметила посетителя и улыбнулась сэр могу я вам помочь да сказал чопра меня зовут инспектор чопра и я хочу видеть мистера аруна джетли о сказала девушка и на ее лице отразилось недоумение сэр «У вас назначена встреча с Джетли Сэром?» «Нет», — сказал Чопра. «Но я все равно хочу его видеть». «Но Джетли Сэра нет в офисе, сэр». «Где мне его найти?» «Сэр, Джетли Сэр уехал за границу». «За границу? Куда?» Девушка колебалась. «Сэр, нам не разрешено сообщать подробности о передвижениях Джетли Сэра». «Все в порядке», — сказал он. «Я полицейский». Девушка закусила губу. Чопра видел, что она ужасно озадачена. «Вот что я скажу», — мягко произнес он. «Почему бы вам не связаться с тем, кто в отсутствии мистера Джетли всем командует?» Девушка просияла. «Сэр, это должно быть Кулкарни, сэр! Пожалуйста, передайте ему, что инспектор Чопра...» Желает с ним встретиться. «О!» — девушка снова помрачнела. «Но, сэр, кулкарни сэра тоже нет». Чопра тоже нахмурился. «А где он? Или его местонахождение тоже является государственной тайной?» Он не мог сдержать сарказма в голосе. Девушка хихикнула. «Нет, сэр, кулкарни сэр выехал в Чинай по делам» он вернется на следующей неделе. — Понятно, — сказал он. — Ну, ладно. А могу я как-нибудь поговорить с господами Джетли или Кулкарни по телефону? — Нет, сэр, — твердо ответила девушка. — У нас есть строгие инструкции никогда не давать номера мобильных телефонов Джетли сэра или Кулкарни сэра. Чопра уже собрался поделиться с девушкой своим непредвзятым мнением об этих сэрах, но потом решил, что это будет не самый мудрый поступок. В конце концов, он уже не был полицейским, и, переусердствовав в демонстрации сомнительных полномочий, мог бы сам попасть в неприятную ситуацию, особенно если бы инспектор Сурьяванш пронюхал о его расследовании. — Послушайте, — сквозь зубы сказал он, — я расследую смерть Сантоша Ачрекара. «Мне сказали, что он работал здесь. Вы его хорошо знали?» Лицо девушки тотчас исказило гримаса горя. Чопра подумал, что из нее могла бы получиться прекрасная драматическая актриса. «Сэр, да, конечно!» «Сантош был очень хорошим юношей, такой добрый и красивый. Всегда приносил мне маленькие угощения. Знаете, эти шоколадные клерчики и сухое печенье «Мария» Я была просто в шоке, когда узнала, что произошел несчастный случай, и он погиб. Ужасно просто. Есть здесь кто-нибудь, с кем Сантош работал особенно тесно? Может быть, вот этот человек? Чопра протянул визитную карточку, которую нашел в доме Сантоша. Девушка снова расплылась в улыбке. Ее горе испарилось так же быстро, как и появилось. «О, да, сэр! Саланки, сэр!» очень тесно работал с Сантошем. «Только не говорите мне, — сказал Чопра, — что Саланки тоже уехал из города». Девушка выглядела озадаченной. «Нет, сэр, — сказала она, не обращая внимания на его иронию. — Почему вы так думаете? Саланки, сэр, у себя в кабинете. Я сообщу ему, что вы здесь». Суреш Саланки вошел в комнату для совещаний, куда взбалмошная секретарша отправила инспектора Чопру. Это был одетый в белоснежную рубашку с галстуком и блестящие черные туфли, высокий худощавый мужчина с землистым лицом и такими темными кругами под глазами, будто он очень долго не высыпался. Чопра прикинул, что ему должно быть лет тридцать пять. Соланки не потрудился даже протянуть руку в знак приветствия. Вместо этого он пристально осмотрел инспектора, с выражением глубокого неудовольствия и недоверия. «Сима сказала, что вы полицейский. У вас ко мне вопросы о Сантоше?» «Да», — сказал Чопра. «Тогда вы должны знать, что Сантош на момент смерти уже не работал в нашей компании». «Да», — удивился Чопра. «Впервые слышу об этом. Я недавно встречался с его семьей. Если бы он уволился, уверен, они бы знали об этом». Возможно, он не сказал им, может, постеснялся. Чего ему было стесняться? Ну, как-никак, его уволили. Понятно, — сказал Чопра. И почему его уволили? Не очень хорошо справлялся с работой. Его отец, наоборот, говорил, что владелец бизнеса, мистер Джетли, хвалил его и продвигал. Почему он так думал? Саланки пожал плечами. Откуда мне знать? Отцы гордятся сыновьями, даже если там нечем гордиться. Чопра напрягся, но промолчал. Ему сразу не понравился этот человек. Саланки был чересчур высокомерным и резким. И еще он что-то скрывал. Скажите, чем в компании занимался Сантош, и какие у вас были с ним отношения? Сантош был моим помощником по административным вопросам. Он вводил в систему данные, ну, например, бухгалтерские данные в нашу компьютерную систему. Он также работал с нашей сетью поставщиков, следил за обработкой заказов на поставку. Что именно вы экспортируете? В основном одежду. Покупаем у мелких поставщиков по всей стране и экспортируем на Ближний Восток и в соседние азиатские страны, такие как Малайзия. Мы поставляем товары даже в Кению и Южную Африку. У вас должно быть много работы, раз вы экспортируете в такое количество стран. Мы очень крупная организация. Здесь наш головной офис. Есть и другие. В Дели, Бангалоре, Ченнаи и Калькутте. Это было сказано с самоуверенностью и гордостью. Чопра обдумал информацию. Вы не замечали в последнее время... «Ничего необычного в поведении Сантоша?» — спросил он. Саланки моргнул. Прежде чем ответить, он немного замешкался. «Только то, что он много пил. Это была одна из причин, по которой мы его уволили. Нам не нравится, когда наши сотрудники опаздывают на работу и приходят пьяными». «Это не похоже на Сантоша, которого мне описали его родители». Чопра прямо посмотрел в полуприкрытые глаза Соланки. Тот попытался ответить тем же, но быстро отвел взгляд. Чопра вынул блокнот и сделал вид, что внимательно его просматривает. — Скажите мне, — сказал он наконец, — вы знаете, что означает п м -ш -н» Лицо Соланки осталось бесстрастным. — Нет, — сказал он. — А как насчет «Моти»? Нет, Чопра не мог сказать, лжет ли Саланки. Он вспомнил запись в дневнике Сантоша: встреча с С у Мотив девять часов вечера. Мог ли Саланки быть этим С? Он внимательно посмотрел на его лицо, но не увидел никаких царапин. Очевидно, от такого пристального внимания тому стало не по себе. Саланки посмотрел на часы, чтобы скрыть нервозность. Чопра был уверен, что всей правды он ему не рассказал. «Просто ради интереса, где вы были четыре ночи назад?» «Дома с семьей», — ответил Соланки подозрительно быстро. «У вас есть мотоцикл?» «Какое это имеет отношение к чему-либо?» Чопра не ответил. «Да, у меня есть мотоцикл», — сердито нахмурившись сказал Соланки. «Как и у нескольких миллионов людей в городе». Чопра снова пролистнул свой блокнот. Полагаю, у вас есть документы, подтверждающие увольнение Сантоша, наконец сказал он. Когда по закону от нас потребуется предоставить такие документы, мы их предоставим, огрызнулся Соланки. Чопра понял, что больше он ничего не добьется от этого человека. Он вышел из здания, опять имея больше вопросов, чем ответов. Прежний оптимизм испарился. Вероятно, он взялся за непосильное дело. У него не было ни ресурсов, ни полномочий для продолжения расследования. Он ничего не мог предпринять, чтобы выжить больше информации из Суреша-Саланки. На самом деле он просто больше ничего не мог сделать.